Глава 69. Оля. Наши дни. Я прошу брата завести меня домой. Из-за слабости двигаюсь медленно. Пока он закупает в мини-маркете продукты по моему списку, я укладываю в большой чемодан кое-какие свои вещи и вещи Миши. Толком не понимая, что нам нужно. 14 дней. Столько меня не было. Всего две недели, но... Мир вокруг в прямом смысле стал другим, потому что наступила весна. — Там кирпичи? — присвистывает Саша, укладывая чемодан в багажник своей машины. Я забираюсь в салон, чувствуя, как на коже проступает пот. Мы крутимся по городу уже больше часа, и на меня накатывает усталость. Это раздражающие, дерьмовые последствия моей пневмонии с которыми просто не могу бороться. Я беспомощная, слабая, как котенок. Я попросила брата никому не говорить о том, что меня выписали. Своего врача я тоже об этом попросила. Это сюрприз. По крайней мере, на сюрприз у меня сил хватает. Саша ни о чем меня не спрашивает. Не спрашивает, почему везет меня в квартиру Руслана и что это означает. Я интересуюсь его семьей. Он сообщает, что скоро станет отцом. «Это просто супер!» Улыбаюсь, глядя в окно машины. «Поздравляю!» «Спасибо!» Отвечает с легким смущением. «Это пока секрет». «Хорошо!» Ежусь под шалью, которую набросила на плечи. «Закрыть окно?» Спрашивает он. Мне хочется выветрить из волос запах больницы и дышать свежим воздухом, хоть и загазованным. Поэтому, говорю, не надо. Продует. Он все же его прикрывает. Не в мою смену. Потом с твоим благоверным не рассчитаюсь. От его слов в груди тянет. На свете есть только два человека которые вызывают у меня чувство моей собственной важности и необходимости, незаменимости. Это господин Чернышов и его сын. И в этом вопросе у них нет конкурентов. Руслан. Он был рядом. Все время. За Мишей сегодня присматривает няня. Она оказывается женщиной чуть за сорок бывшей учительницей музыки которая решила что работа в школе ее достала я отпускаю ее домой под радостные вопли миши и пытаюсь пытаюсь освоиться в квартире руслана пытаюсь пока раскладываю продукты в холодильнике и пока принимаю душ в его спальне пока касаюсь его вещей и его смятой подушки в спальне бардак Постель не заправлена, на стуле в углу ворох одежда, на тумбочке не неубранной в коробку часы и стопка каких-то документов, по которым провожу пальцами. Этот бардак – верный признак того, что хозяин этой комнаты находился в цейтноте, потому что бардак – это не его стиль. Это намек на то, что энергетические ресурсы Руслана чернышова имеют предел, как и у любого другого человека. Я знаю это лучше, чем кто-либо. Лучше, чем кто-либо знаю его самого. Но он всю жизнь так уверенно растет над собой, что иногда я боялась за ним не успеть. Снимаю со спинки стула черный строгий пиджак. И прежде чем отправить его на вешалку в шкаф, носом прижимаюсь к шелковой подкладке. Закрываю глаза, на секунду замирая, и вдыхаю знакомый парфюм, который пробирает меня до самой сердцевины. Переодеваюсь в футболку и шорты, оставляя свой чемодан неразобранным. На это просто нет сил, и в шкафу нет для меня свободных полок. Мой брат переключает каналы, сидя на диване перед огромным телевизором. Миша у его ног возится с лега. «Ты можешь ехать, если хочешь», — говорю, проходя мимо них на кухню. «Мы тут сами справимся». «Выгоняешь меня?» — слышу Сашин вопрос. «В последнее время мне до чертиков нравится называть вещи своими именами, поэтому, пожав плечом, отвечаю «Да». Он хмыкает, а я изучаю содержимое посудомоечной машины, которая под завязку забита. Глядя на нее, боюсь, что чистой посуды на этой кухне вообще не осталось. Саша опирается о столешницу бедром и складывает на груди руки. — Ты нас всех сильно напугала, — говорит тихо. — Я не хотела, — изучаю содержимое ящиков. — Оль. — поднимаю на него глаза. Потерев ладонью шею, он смотрит на меня с напряжением и говорит. — Ты в нашей семье золотая середина. Мы тебя любим. Все. Все по-своему. — Да уж. — бормочу. Откашлявшись, он снова трет шею. Его голос чуть сипит, когда произносит. Спасибо, что выкрапкалась из этой жопы. Ты нам всем очень нужна. И мне, и родителям. Мое горло сжимается, на глаза наворачиваются слезы. Угу. Делаю глубокий вдох, глядя перед собой. Саша почти бесшумно останавливается сзади и кладет на мои плечи ладони. Целует макушку со словами. Если что-нибудь нужно, звони мне. Мы с Любой заедем в гости на неделе. Хорошо. Отзываюсь. До связи. Отстранившись, он кричит Мише «Пока, пельмень!» и уходит, оставляя нас сыном одних. Перед тем, как заняться ужином, я решаю передохнуть. Укладываюсь на диван, прикрыв ноги пледом и немного сплю под тихое Мишино бубнение. «Мы пока будем жить у папы?» — спрашивает он. «Да». Решаю не вдаваться во все подробности наших с его папой дел. «Ура! Ура! Ура!» — довольно пищит сын. «Я начинаю готовить в половине шестого». Но делаю это со скоростью улитки, поэтому, когда через час раздается отчетливый хлопок входной двери, не успеваю закончить. Руслан появляется из коридора спустя минуту. На нем джинсы и белая рубашка с расстегнутым воротом. Сведя брови, он осматривает весь этот переполох, который в его квартире создали мы с сыном. Миша волочет из своей комнаты в кладовку кучу грязной одежды для стирки, теряя часть по дороге. «Мама приехала!» — сообщает Руслану, скрываясь за углом. Глаза его отца перемещаются на меня, ничего не упуская. С легким прищуром он смотрит на плиту, на мои босые ноги, мое лицо. Смотрю в его глаза, спрашивая. «Есть будешь?» Руслан молчит. «Если три года назад я от него ушла, то сегодня я к нему вернулась. Ему не нужны мои комментарии, чтобы это понять. Я чувствую томление в груди, давление, но от него не больно. Просто внутри шевелятся обрывки воспоминаний, но они уже не ранят». Кажется, я вообще оставила их где-то далеко позади. Если я и думала о чем-то в эти дни, то уж точно не о прошлом. Я думала о будущем. Он расстегивает манжеты рубашки. Сначала на одном рукаве, потом на другом. Закатывает их, медленно направляется ко мне. Моет руки и забирает из моих кухонный дуршлаг. «Дай мне». Просит, слегка тесня меня в сторону. Отдаю ему посуду, чувствуя, что она и правда стала для меня слишком тяжелой. «Иди, сядь!» — белит мне тихо. «Сбавь активность!» Я опять не спорю и плетусь к стулу, на который падаю почти без сил. После ужина я снова возвращаюсь на диван, с улыбкой наблюдая за тем как Мишаня под руководством отца таскает маленькие гантели. Широкая спина Чернышова обтянута серой домашней футболкой, а бедра черными спортивными штанами. В моем животе шевелится знакомая потребность. Желание быть с ним, потому что я дико, безумно соскучилась по его прикосновениям и по его телу. В десять Руслан укладывает Мишу сам, а когда возвращается, я жду его в спальне. Стоя перед зеркалом у его навороченного умывальника, расчесываю волосы и слышу шаги в комнате. Откладываю расческу и выхожу из ванной, оставляя включенным свет, потому что в спальне темно. А Чернышов сидит на кровати, уперев локти в колени. И сосредоточенно глядя в пространство, забираюсь на кровать и прижимаюсь к его спине грудью. Кладу подбородок на его плечо и целую его шею сбоку. Прижимаюсь к ней носом, чувствуя, как тело руслана напрягается и расслабляется. Прибираюсь под футболку в него на животе и глажу его зарываясь пальцами в дорожку мягких волосков под его пупком, прямо над резинкой его штанов. Он делает шумный вдох, но не двигается. «Тебе прописали морской климат», — говорит, чуть повернув голову. «Я знаю. Недели на четыре, не меньше. Нужно выбрать что-нибудь, место, даты». Это не горит. Мне нужно сориентироваться по времени, чтобы понимать, как долго я еще смогу исполнять свои обязанности. Свесив голову, он смотрит на свои руки. В каком смысле? Хмурюсь я. Я сниму с себя полномочия. Шокирует он меня. Молчу, слушая его уверенное дыхание. Отстраняюсь, сползая с кровати и останавливаясь перед ним. Руслан поднимает лицо, глядя на меня без тени веселья. Мне кажется, будто за последнее время в нем слишком много серьезности. А я хочу, хочу, чтобы ему было легко, так же, как и мне, но сейчас меня он ввел в ступор. Я слишком, черт возьми, уважаю его достижения и знаю, что он находится там, где хотел быть, на своем месте. Я не хочу лишать его этого. Не могу. Мы с Мишаней можем и вдвоем съездить. — Я не хочу, чтобы вы ехали вдвоем, — отвечает он. — Не хочу заводить такую традицию. «А я не хочу, чтобы перед тобой или мной еще когда-нибудь стоял выбор», — говорю в сердцах. «Мы можем найти компромисс». «Нет никакого выбора. Ты и Миша — все, что мне нужно в жизни. Остальное не так важно». Кусаю изнутри щеку, глядя в его глаза. «Я не сомневаюсь в том, что он найдет, чем заняться». Не кресло мэра его главное достижение. Его главное достижение заключается в том, что он может позволить себе его бросить. Он ценный кадр в любом деле, за которое возьмется. И желающих дать ему работу будет уйма. Но давай найдем компромисс, прошу его снова. Он молчит, разминает шею, наклоняя голову вправо, потом влево, откидывается назад и ложится поперек кровати, забрасывая на голову руки. Смотрю на него, стоя между его разведенных колен. Я уже поговорил с Белевским. Снова шокирует он меня. — Поговорил с губернатором? — Когда? — Сегодня. — Руслан, — вздыхаю я. Я не вижу на его лице сожалений, не вижу душевных терзаний. Он спокоен и позволяет мне оценить свое спокойствие из первого ряда. — Что он сказал? — спрашиваю тихо. — Дал мне месяц на раздумье. посоветовал не делать глупостей. — Ты же взял этот месяц? — смотрю на него пытливо наблюдая за тем, как уголок его губ медленно ползет вверх.